Касательно последнего пункта, видимо, слишком деликатного, Камиле не удалось получить внятных объяснений. Впрочем, если этот камень может решать столь сложные проблемы, он уж наверняка сумеет справиться с ее плохим настроением, сомнениями, тоской и отсутствием музыкального вдохновения. Ведь это не что иное, как вторичное проявление бессилия. Камила взяла с собой окованную железом тяжелую палку и каталог профессионального оборудования и инструментов. Она любила листать это издание в особые моменты – за завтраком, за чашечкой кофе или просто, когда настроение грозило испортиться всерьез и надолго. Кроме этого каталога, Камила читала то же, что и все нормальные люди. Эта любовь к разного рода инструментам и технике раздражала Лоуренса. Однажды он, не дрогнувшей рукой, выбросил в мусорное ведро каталог вместе с рекламными проспектами и буклетами. «Довольный того, что Камила ремонтирует сантехнику», но ведь она мечтает обзавестись оборудованием для других слесарных работ». Камила вытащила слегка запачканный каталог из-за ведра и не стала выяснять отношения. Лоуренс возлагал на женщин слишком большие надежды, из-за чего, как это ни парадоксально, вынужден был мириться с их недостатками. Он считал, что они стоят на более высокой ступени мироздания, могут повелевать сферой бессознательного, и призваны облагородить мужчин, подняв их с примитивного уровня, на котором те находятся. Он хотел видеть женщин возвышенными, а не заурядными, полагал, что они почти бестелесны и нисколько непрагматичны. Каталог профессионального оборудования и инструментов плохо вписывался в эти идеальные представления. Камила признавала право Лоуренса на мечты, но также считала своим законным правом,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 Камила читала все подряд, включая подробное описание машины и механизмов, которыми обычно изобилуют подобные каталоги. Это чтение доставляло ей живейшее удовольствие. Приятно понимать, что представляет собой тот или иной предмет, для чего он служит и как работает, но, кроме того, еще и положительно действовало на эмоциональное состояние.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 и каталога профессионального оборудования и инструментов. Десять лет назад она еще искала поддержки в любви, но теперь она была сыта по горло этими старыми песнями. Любовь дарит крылья, зато подрубает ноги. Так стоит ли рисковать? Вряд ли. Уж лучше выбрать, например, гидравлический домкрат грузоподъемностью 10 тонн. В любви всегда одно и то же. Если ты не любишь человека, он остается, а если любишь, уходит. Система работает просто, никаких неожиданностей, а в результате неминуемые неприятности или полная катастрофа. И все это ради двух-трех недель изумления и восторга. Нет, пожалуй, оно того не стоит. Любовь на долгие годы, любовь созидающая, дающая силы, возвышающая, очищающая, святая, прочная. Все, что люди придумали про любовь и во что верят, пока не обожгутся сами. Это просто чушь.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 Теперь ее любовь граничила с равнодушием, была неким состоянием ума, основанным на желании быть полезной и делать добро. Камила перебралась в тень, сняла куртку и на два с лишним часа погрузилась в чтение описаний точильного круга с блокирующим диском и турбинного насоса с двойной изоляцией, а также других столь же поучительных текстов, восстанавливающих душевное равновесие. Однако она то и дело отрывалась от каталога и осматривалась. Ей было неспокойно. Ее рука время от времени ощупывала лежащую рядом палку. Внезапно она услышала шелест, затем громкий треск. Кто-то продирался через кусты, ломая ветки. В мгновение ока она вскочила на ноги и зажала палку в кулаке. Сердце ее колотилось от страха. Метрах в десяти от нее на прогалину выбежал кабан но, заметив девушку, тут же скрылся в густых зарослях. Камила перевела дух, собрала рюкзак и спустилась по тропинке в Сен-Виктор. В горах стало довольно неспокойно. Когда начало смеркаться, она снова поднялась к старой прачечной, уселась по-турецки на широкий бортик каменного корыта, разложила хлеб и сыр и стала ждать возвращения охотников с облавы, прислушиваясь к глухим тяжелым звукам. Люди снова потерпели поражение.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 «Что с Сибериусом?» «Нашли. И его брата Порция тоже. У них территория на юго-востоке. Оба злые, как черти. Злые, но безобидные. Парни постараются их усыпить». «Зачем?» «Чтобы снять слепки зубов». Камила кивнула. «А что с красом?» Спросила она. Лоуренс снова покачал головой. «Никаких следов», — ответил он. Камила молча доела кусок сыра, «Как же порой утомительно вытягивать слова из этого канадца!» «Никто не может найти этого зверя! Ни они, ни вы!» — подвела итог Камила. «Он неуловим!» — подтвердил Лоуренс. «Он когда-нибудь выдаст себя, и собаки его учуют!» «Но до сих пор этого не случилось!» «Он крутой! Тугай!» Камила нахмурилась. Все это ее озадачивало. Хотя когда-то в Живодане на поимку такого зверя ушло очень много времени, если вообще это был он, что так и не было доказано. Потом еще добрых два столетия тень зверя-людоеда пугала всех в округе. «И все-таки мне это удивляет», — пробормотала Камила, положив подбородок на колени. Лоуренс потрепал ее по волосам. «Но есть один человек, которого это вовсе не удивляет», — насмешливо произнес он. Камила внимательно посмотрела на него. Уже совсем стемнело, и она не могла как следует рассмотреть его лицо. Она ждала. В темноте Лоуренсу приходилось говорить больше, поскольку его жесты не были видны. Камиле казалось, что ночью Лоуренс словно ускользает от нее. «Есть один человек, который не верит в это», — продолжал канадец. «Во что? В охоту? В зверя». Снова повисло молчание. «Не понимаю». — сказала Камила, невольно, подражая собеседнику, она иногда была немногословна. «Тот, кто считает, что никакого зверя нет, — произнес Лоуренс, подчеркивая каждое слово. Никакого зверя нет. Мне это сказали, попросив особо не болтать». «Ну ладно», — протянула Камила. «И во что же верит этот человек? В то, что все это нам приснилось?» «Нет». «Что это галлюцинация, массовый психоз?» «Нет». Он верит, что никакого зверя нет. А в убитых в овец он тоже не верит? В это он, конечно, верит, а в зверя нет. Камила недоуменно пожала плечами. И во что же он тогда верит? Он верит в то, что это человек. Камила выпрямилась, тряхнула головой. Человек? Убивает овец? А как же следы зубов? Лоуренс поморщился. Камила не увидела, но почувствовала это. Тот человек считает, это оборотень. Снова воцарилось молчание, потом Камила положила руку на плечо канадца. «Оборотень?» — переспросила она, инстинктивно понизив голос, как будто это леденящее душу слово нельзя было произносить громко. «Оборотень? Ты хочешь сказать, ненормальный?» «Нет, оборотень. Тот человек считает, это настоящий оборотень». Камила внимательно посмотрела Лоуренсу в лицо, пытаясь понять, не насмехается ли он над ней. Но канадец выглядел совершенно невозмутимым. — Ты имеешь в виду одного из тех парней, с кем по ночам происходят всякие превращения? У них отрастают когти, клыки, тело покрывается шерстью, да? И он после этого бежит жрать кого ни попадя, а на рассвете прячет шерсть под пиджаком и идет на работу? — Именно так, — серьезно произнес Лоуренс. — Я говорю об оборотне. — И у нас тут якобы завелся оборотень. — Да и он еще зимой начал убивать овец. По крайней мере, убил десятка-два за последнее время. «А ты сам-то в это веришь?» — с сомнением спросила Камила. Лоуренс пожал плечами, чуть заметно усмехнулся. «Гад! Конечно, нет!» Камила встала, улыбнулась, взмахнула руками, словно желая разогнать тему. «И какой же псих тебе это рассказал?» «Сезанна рослен!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 Замерла, безвольно опустив руки. «Она сказала, — продолжал Лоуренс, — что этого чертова оборотня!» Он на секунду замолчал, подбирая слово. «Разбудили волки, вернувшиеся сюда, и что теперь он прикрывается ими, чтобы скрыть свои преступления!» «Но Сюзанна же не сумасшедшая!» — прошептала Камила. «Ты сама знаешь, она совершенно чокнутая!» Камила не ответила. «В глубине души ты сама это знаешь!» — снова заговорил Лоуренс. «Я тебе еще не все рассказал», — добавил он. «Может, зайдем в дом?» — попросила Камила. «Я замерзла, совсем замерзла». Лоуренс посмотрел на нее и рывком поднялся на ноги, словно только что заметил, как неприятно камили его слова. Девушка любила толстуху. Лоуренс обнял ее, погладил по спине.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 Камила не стала зажигать свет, чтобы не пришлось снова вытягивать из Лоуренса каждое слово. Взошла луна, и все было видно. Камила забралась с ногами в старое плетеное кресло, обхватила руками колени. Лоуренс открыл банку моченого водки в положил десяток ягод в чашку, подал Камиле, нацедил себе немного водки. «Может, напьемся?» — предложил он. «Этой банки нам не хватит». Камила съела ягоды, бросила косточки на одной чашки.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 дома есть. Только там люди, наверное, превращаются не в волков, а в гиен или шакалов». «Что ты еще мне хотел сказать?» «Она знает, кто он». «Оборотень?» «Да». «Говори!» «Массар, парень, работающий на бойне». «Массар?» — воскликнула Камила. «Господи, почему именно Массар?» Лоуренс смущенно потер щеку. «Говори!» — снова приказала Камила. «Потому что у него не растут волосы на лице и на теле». Камила решительно протянула Лоуренсу пустую чашку, и тот положил ей еще виноградин. — Что это значит? Не растут волосы на теле? — Ты видел этого типа? — Один раз. — У него действительно безволосая кожа. — Я что-то не пойму, — сердит произнесла Камила. — У него на голове волосы растут, как у тебя и меня. Челка весь лоб закрывает. — Я не это имею в виду. У него нет волос ни на лице, ни на теле. «Ты хочешь сказать, на ногах, на руках, на груди?» «Да, кожа у этого парня гладкая, как у младенца. Я, конечно, его не рассматривал, но мне показалось, что он даже не бреется». Камила прикрыла глаза, пытаясь представить себе Массара, когда он стоял в то утро у фургона. Она вспомнила, что ее тогда удивили его белоснежные руки и лицо. Он выглядел особенно странным рядом с другими смуглыми охотниками».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 Почитай старые книги твоей старой, выжившей из ума страны. Сама увидишь. Там так и написано. Большинство людей, живущих в сельской местности, хорошо это известно. И толстухи в том числе. Сюзани, сюзани И про фокус с волосами им тоже известно? Это вовсе не фокус. Это знак, которым отмечено оборотни. Другого нет. У него волосы внутри, потому что это человек наизнанку. Ночью он выворачивает себя на лицо, и тогда шерсть оказывается снаружи. «Значит, выходит, что Массар что-то вроде... Шубы, вывернуты наизнанку». «Вроде того». «А зубы? Они у него тоже двусторонние? Куда он их прячет днем?» Лоуренс поставил рюмку на стол и повернулся к Камиле. «Ну что ты так разволновалась, Камила? Это ни к чему, болшет. Это же не я придумал. Это сказал Толстуха. Сюзанна, Сюзанна». «Да», — согласилась Камила, — «прости». Камила встала вытряхнула остатки винограда из банки в чашку. Если есть, не торопясь, ягодку за ягодкой, можно постепенно расслабиться, хотя бы физически. Пьяный виноград приготовила Сюзанна. В комнате за кухней хозяйка Экара гнала водку из виноградных выжимок, жгучую воду, как называла ее Сюзанна, и количество этого напитка сильно превышало предельную норму, установленную законом для владельцев виноградников. — Плевать я на нее хотела, на эту норму! — не разговаривала Сюзанна. Впрочем, она всегда плевала на любые ограничения, на налоги, квоты, пошлины, страховки, инструкции, сроки годности, на содержание общего имущества и тому подобное. Ее управляющий Бютей следил за тем, чтобы хозяйственная деятельность в Экаре не выходила слишком далеко за рамки гражданского законодательства, а полуночник за тем, чтобы не было претензий со стороны санитарной инспекции. Камила гадала, каким образом эта женщина, для которой переступить через правило, что лужу перешагнуть, могла поддерживать широко распространившиеся, а потому особенно опасные, слухи об оборотне. Камила завинтила крышку на опустевшей банке и прошлась по комнате, крепко сжимая в руке чашку. Разве что Сюзанна решила отныне придерживаться собственных правил, поскольку принимала в штыки законы общества. «Создать свои правила, свои законы, дать свое объяснение событиям». Когда все местное население, сплотив ряды, и ринулось ловить звери, Сюзанна Рослен, противница единомыслия, предпочла держаться в стороне. Она бросила вызов всеобщей солидарности, следовала иной логике, какой угодно, лишь бы не той, которой придерживались остальные. «Она свихнулась», — подытожил Лоуренс, словно прочитав мысли Камилы. «Она не от мира сего». «Как и ты, ты ведь живешь в снегах бок о бок с медведями». «Но я-то не свихнулся».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 «А почему Массар?» «Потому что у него не растут волосы на теле», — терпеливо повторил Лоуренс. «Да нет же!» — устало отмахнулась Камила. «Помимо волос. Забудь ты уже про эти чертовы волосы. Почему ты считаешь, что она во всем винит его? Этот парень чем-то похож на нее. Его тоже все сторонятся и никто не любит. Он тоже одинок. Скорее, ей надо было бы его защищать». «Вот именно. Он слишком похож на нее». Они охотятся на одной территории. Она должна его устранить. Ты слишком много занимался, Гризли. Говорю тебе, все так и есть. Они жестокие конкуренты». Камилла покачала головой. «Что она тебе о нем сказала, помимо волос?» «Ничего». Пришел Салиман, и она замолчала. «Больше ничего не знаю». «Этого уже достаточно?» «Даже слишком. И что же нам теперь делать?» Лоуренс подошел к Камилле, положил ей руки на плечи. Я скажу тебе, что мне советовал мой отец. Хочешь быть свободным? Держи рот на замке». «Ясно. И что дальше?» «Закроем рот, потому что если обвинения толстухи станут известны за пределами Экара, Масару не сдобровать. Ты ведь знаешь, что каких-нибудь 200 лет назад делали с теми, на кого падало такое подозрение?» «Не знаю. Говори все как есть». Им вспарывали брюха от шеи до паха и смотрели, нет ли у них внутри шерсти. А потом, когда обнаруживалось, что шерсти нет, плакать было уже поздно. Лоуренс сжал плечи Камилы. «Нельзя, чтобы ее бредни стали известны за пределами фермы, черт бы ее взял!» Медленно и отчетливо проговорил он. «Не верю, что люди настолько безумны, как тебе кажется. Они не накинутся на Масара. Люди знают, что на овец нападает волк». «Ты права».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 «Скоро это станет известно многим. Не мне одному. Они же не слепые, эти парни. Они быстро во всем разберутся, что чтобы там не думала толстуха. И очень скоро они обо всем узнают. Узнают, что имеют дело с необычным существом, какого они никогда не видели. Камила, ты понимаешь, к чему я веду? Ты понимаешь, насколько серьезна опасность?»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 Камила чувствовал его горячие ладони на своей спине. Вот почему нужно непременно найти этого зверя, живого или мертвого. Если они его найдут, он будет мертвым, если найду я живым, а пока нам лучше помалкивать. А что делать с Сюзанной? Съездим к ней завтра, скажем, чтобы поменьше трепалась». Она не любит, когда ей приказывают. Зато она любит меня. Она уже могла рассказать кому-нибудь, кроме тебя, не думаю, вряд ли. Почему? «Потому что она считает всех жителей Сен-Виктора круглыми идиотами, а меня нет, потому что я иностранец. Кроме того, она разговорилась об этом со мной, потому что я разбираюсь в волках». «Почему же ты ни словом не обмолвился об этом в среду вечером, когда мы вернулись из Экара? Я надеялся, что во время облавы животное обнаружит и тогда все само собой забудется. Не хотел понапрасну тебя расстраивать. Ты ведь любишь толстуху». Камила снова покачала головой. Она сумасшедшая, твоя Сюзанна, — прошептал ей на ухо Лоуренс. Я ее все равно очень люблю. Знаю.